Глава тридцать пятая «И почему я сдалась?» Собиралась я в спешке, даже не стала тратить время на нанесение макияжа. Куда важнее было успеть Брайну, чтобы больше не терять ни одной оставшейся минуты. Потому что передо мной невозможно устоять. Он помог мне спрыгнуть, закрыл окно и крепко обнял. Я не знала, как могла отказаться от нас, поставить точку там, где для нее не было места. Мне все еще было страшно, все еще по спине пробегал холодок от новых мыслей о том, как печально может закончиться наша история. Но я пошла на риск ради эмоций и чувств, которые вряд ли еще когда-нибудь в жизни испытаю. Тебе бы все шутки шутить, а я и не шутил. Брайан отпустил меня, но только для того, чтобы наклониться ближе и мгновенно лишить рассудка запахом. Я чувствовала его теплое дыхание, тянулась вперед. Понимала, что он был так близко, что стоило еще слегка приподнять голову, и мы бы коснулись друг друга губами. Пальцы сжимали его плечи, сминали ткань толстовки от напряжения, повисшего между нами. И я не сдержалась. Приблизилась и совсем невесомо прикоснулась губами к его губам, тут же отпрянула. Момент слабости был слишком сладким и долгожданным для меня. Пришлось взять себя в руки, прикусить губу и опустить голову, чтобы не зайти слишком далеко. Ведь я все еще помнила тот поцелуй, и он был прекрасен. Возможно, я сделала ему больно. Как же я так могла? Меня затрясло. Эмоции спорили друг с другом и взрывались одна за одной. Тогда Брайан осторожно приподнял мое лицо за подбородок, иногда убирая пальцы, и поцеловал меня в щеку. Нежность заполнила каждый уголок меня, всего пространства вокруг. Улыбка появилась сама собой. «Такое приветствие мне нравится». Прошептал он, слегка хрипло, все еще заставляя меня дрожать. «Да, вполне неплохо», — игриво ответила я. «Мне нравилось то, какими разными мы были. Страстными, милыми, смешными, буйными. В Брайане было все, что я только могла себе представить. Оно наполняло меня. Нам пора». Он провел ладони по плечу вниз, взял меня за руку. Я пальцы не сжала, попыталась вырваться. «Тебе больно?» Мы пойдем старым способом? Нет. Когда мы держимся за руки, мне не больно. Но я продолжала дергаться так, как не верила ему. У него были свои представления о боли и дискомфорте, и я знала, что с моими они не сходились. Меня не устраивал любой дискомфорт, который он мог испытывать из-за меня. Слышишь? Поверь мне. Врешь! упрямилась, сердито смотрела в темноту, а он все крепче сжимал ладонь, тогда мне пришлось подключить вторую руку. Ты о многом молчишь, постоянно меня отвлекаешь. Да, я достаточно скрытный и многое тебе не рассказываю, но мне, правда, сейчас совсем не больно. Второй рукой он взял меня за запястье, провел по нему пальцами. Было щекотно и приятно. Сердце радовалось, что теперь мы, как нормальные и влюбленные, можем держаться за руки. Честно-честно? грозно спросила я. Брайана моя интонация позабавила. Он усмехнулся и ответил «Честно-честно». «Потрясающе!» Я кинулась к нему на шею, повисла. «Мы стали еще ближе!» Это не может не радовать. Темный придерживал меня, продолжая тихо смеяться, и в этом было огромное количество доброты и тепла. «Что, если это только начало?» «Следующий шаг — губы?» «Губы к губам?» «Ты хочешь, чтобы я куда-то еще губами прикоснулся?» Он понизил тон голоса, наклонился к шее. Смутившись, я легонько ударила его в грудь и отодвинула от себя. Брайан продолжал веселиться, и я вместе с ним. Что я должна сделать, чтобы так было всегда? Чтобы и дальше держать его за руку, слышать его смех, его голос? Кстати, он провел рукой по волосам. Я соскучился по блондинке. Тебе же не нравился блонд, язвительно сказала я. Времена меняются. Это было последней каплей. Воздух застрял в легких, я забыла, как дышать. За пару минут нашей встречи он превратил меня в лужицу влюбленности и восхищения. Ты сегодня такой очаровательный. Возможно, я перегнул. Слова, что я тебе нужна. Поцелуй в щеку. Признание красоты светлых волос. Исключительно твоих. Исключительно моих так даже лучше. И наши руки я будто сплю. Тогда мне придется разбудить тебя, потому что нас ждет весьма неприятная встреча. «Конечно, с Брайаном не могло быть все так просто и беззаботно. Дело было даже не в нас, а в окружающем мире, в правилах, с которыми нам предстояло бороться. Нам придется встретиться с моими знакомыми». Он спятил. «Не могло быть ни единой причины для того, чтобы мы снова пошли в подвал. Это же опасно. Прошлой ночью мы остановились на том, что рисковать не будем». Они видели нас. Видели, что я уводил тебя к границе и держал за руку, что, можно сказать, не принято в темном мире. И направление как минимум странное. Ребекка сказала, что нам лучше прийти. «Ты слушаешься Ребекку?» «Нет, дело не в послушании, а в том, что нам придется с этим разобраться. Иначе будет хуже». Не нравилось мне это. То, что я сегодня вышла на улицу, уже было еще одним шагом к возможной катастрофе, а поход к знакомым Брайна только усугублял ситуацию. «Нет, если о нас узнают, ты пострадаешь». «Даже не обсуждается. Я не хочу вновь устраивать скандал по этому поводу. Не пострадаю. Я сейчас вернусь домой». Звучало, как угроза, весьма глупо, но у меня не было других точек для того, чтобы надавить на него. Мне не нравится, что придется знакомить тебя с ними. Но у нас нет выбора. По голосу Брайан казался серьезно настроенным, обеспокоенным. «После прошлой ночи он бы ни за что не повел меня в темный мир, если бы не было необходимости». Мы не уследили, и нам предстояло расхлебывать последствия. «Хорошо, я доверяю тебе», — нащупав его руку, я сплела наши пальцы. «Идем?» Но весь путь до подвала, пусть он и был достаточно коротким, я не собиралась молчать или обсуждать что-то абстрактное. Был весьма интересный факт, о котором Брайану так или иначе придется мне рассказать. «Чтобы не нервничать, нужно отвлечься. Например, поговорить о тебе». «Любимый цвет — черный», — непринужденно сказал он. «Суперспособность проникать в мысли», — добавила я. «Суперспособность? Как назвать эти твои...» Я помахала пальцем в воздухе. «Вы крутасы». Я считал это странным и не верил, что это может работать на светлых, хотя подозревал. «Ваше сознание не защищено, вы открыты для любой угрозы, не умеете контролировать мысли, чувства, эмоции, поэтому темным, которые сумели обрести эту способность, не составит труда разговаривать с вами». Пытался раньше попробовать, но что-то мешало. «Сейчас это слишком легко получилось». «А ты читаешь мысли?» — настороженно спросила я, боясь услышать «да» в ответ. Если все это время он знал, о чем я думала, мне даже дурно стало. «Нет, и влиять на сознание не могу». Моментально успокоилась. «И как ты научился этому?» Он громко выдохнул, а это означало только одно. «Я ступила на опасную территорию». Началось все в детстве. Когда Брайан выдавил из себя эту фразу, я все поняла. Для меня его дар — что-то невероятное, требующее обсуждения, для него — болезненная тема. «И я не хочу об этом говорить», — добавил он. «Честно, я хотела настоять на своем, допросить его вытянуть из него больше о его прошлом, но в итоге только крепче сжала ладони, легла щекой на плечо, чтобы показать, что я рядом». Какими бы ни были причины обретения этой способности, для подобных откровений еще не пришло время, и мне стоило набраться терпения. Когда я была маленькой, меня напугал темный. Я решила поддержать Брайана и поделилась своей историей из прошлого. Помню, как сквозь сон услышала чей-то шепот прямо возле уха, но не могла никого увидеть. Пришли родители, включили свет, и, конечно, в комнате никого не было. Сейчас я понимаю, что это не было сном или галлюцинацией, Жаль, что ему попалась именно ты. Тот темный был трусом, распалелся на ребенка и не выбрал для своих игр взрослого. Интересно, зачем он вообще пошел к светлым? Ради забавы? Но когда-то ты тоже пошел на территорию светлых. Случаются помутнения. Он ведь так и не поделился, почему попал к нам и зачем заключил со мной сделку. Тема была идеальная для того, чтобы отвлечь мое внимание от прошлого Брайна. Поэтому я решила остановиться на ней. «Помутнение привело тебя ко мне, привело меня к границе. А вот звуки удара, а мусорный бак уже к тебе». Я закатила глаза, когда услышала нотки издевки в его голосе. «Мы навсегда запомним нашу первую встречу и тот прекрасный аромат, исходящий от меня. Хотел ли ты убить меня тогда, причинить боль?» «Нет. Но я должен был это сделать, ведь темные именно такие, по вашим представлениям. Ты меня раздражала» но не до такой степени, чтобы я захотел вспороть тебе брюхо той бутылкой. И ненавидел меня. Да, мы должны были ненавидеть друг друга. Но я не уверен, что эта ненависть была осознанной и настоящей. Мы будто и не выбирали, что чувствовать друг другу. Испытывали то, что нам внушили и поддерживали традиции, передаваемые из поколения в поколение. Я задумалась. Как настолько сильная ненависть могла перерасти во влюблённость? только если она действительно была навязанной. Кто-то когда-то кого-то обидел, и началась вражда. «В тот день я не хотел тебя ранить», — Брайан заговорил неуверенно, аккуратно потрогав край пластыря, прячущего порез. «Честной и мысли не было. Ты начала падать, и я попытался тебя поймать. Горлышко бутылки все еще было в руке, и я случайно попал по тебе. Ты посчитала, что я сделал это специально, тогда я решил не отрицать. Воспользовался ситуацией и придумал про шрам и сделку. В конце концов, любые мои оправдания ни на что бы не повлияли. «Ужас!» — я ударила себя по лбу. «Всё это время я была уверена, что ты сделал это специально. Вот что слепота могла натворить. Она искажала реальность, из-за нее я накручивала себя, она придумывала лишнего, и так будет дальше. Хорошее или плохое — неважно, я всегда буду гиперболизировать это». Потому что часть правды скрыта от меня. И я верила в то, что темное зло. Из-за чего каждое действие Брайана рассматривала исключительно как попытку мне навредить. Прости, что я думала так о тебе. Стоило раньше мне рассказать. Когда я теряла голову от влюблённости, часть меня цеплялась за прошлое. Я смотрела на шрам и вспоминала ночь, когда Брайан был для меня злобным монстром. Вдруг он сможет покалечить меня однажды? Нельзя закрывать глаза на то, что человек склонен просто так ради своего удовольствия вредить другим. Не извиняйся. Я сам хотел, чтобы ты верила в то, что темные именно такие, как в светлом мире, о них думают. Ведь многое из того, что вам говорят, правда. Просто я слишком славный. Я искренне рассмеялась и с благодарностью чмокнула Брайана в плечо, так как все еще не хотела делать больно поцелуями в губы или в щеку. На сердце стало легче. Тяжелый груз неприятных моментов рухнул с плеч. Хотелось верить, что и моему темному стало лучше после признания, что он не почувствовал себя уязвимым передо мной. Теперь я еще больше была уверена в том, что он выше всех тех слов, которые я слушала всю свою жизнь. И мне не нужно было влиять на него. Хорошее в нем было и без этого. Ты отнял у меня последний повод считать тебя опасным и неподходящим для отношений. Что прикажешь делать? Когда придет время прощаться, придется украсть тебя. Мы добрались до подвала в хорошем настроении. Но как только я встала на первую ступеньку, мне стало, мягко говоря, некомфортно. Каждый шаг приближал меня к опасности, и от этого подкашивались ноги. Смесь различных запахов сильно действовала на мой нос. Приятные запахи темных, сигаретный дым, смешанный с горечью алкоголя. Какие люди! Воскликнул какой-то парень, и я, испугавшись, сделала шаг назад и пятку уткнулась в оставшуюся позади лестницу. Голос показался мне удивительно жизнерадостным и знакомым. Кажется, это был тот парень, который подходил к нам с Брайаном, когда мы пытались уйти с празднования дня рождения правителя, и звали его Кайл. «Почему сидите в тишине?» — спросил Брайан. «Вас ждали», — произнес уже другой парень. «Сколько их там?» «Хорошо, что вы пришли». Голос Ребекки я узнала сразу. Послышался стук каблуков. «Руки расцепите, болваны!» Перешла на шепота, затем наигранно и громко проворковала. «Рада тебя видеть, Брайан!» В ухе зазвенело, я поморщилась и отвернулась. Какой же мирзкая она была! Брайану пришлось отпустить меня, чтобы, вероятно, обнять ее. После этого милейшего приветствия цепкие руки Ребекки схватили меня за спрятанное под одеждой запястье и потащили в центр вечеринки она слегка толкнула меня я плюхнулась на диван ударившись коленкой обо что то шикнула и стала тереть ушибленное место но тут же остановилась так как поняла что темные не такие неженки как я в растерянности я стала смотреть по сторонам паниковать брайан в моем шепоте слышался страх все выходило из под контроля в этом не было сомнений стало душно меня бросило в жар я здесь слежу за всем Он не произнес это вслух, воспользовался своей способностью. Я попыталась расслабиться, сесть поудобнее, и как только лопатки коснулись спинки дивана, рядом оказалась Ребекка. Она села, зачем-то прижалась ко мне бедром. Не переживай об этом. Выдохнула я слишком нервно, из-за этого брюнетка ущипнула меня. Если она собралась всю ночь меня контролировать, то ей стоило придумать более изящный метод, так как ее действия оставляли на мне синяки. «Пусти, Брайна, ко мне» прошептала я в ее сторону. «Нет». Краткий и четкий ответ почти как пощечина. «Конечно, у темных не было парочек. Наши с Брайаном отношения выходили за рамки дозволенного в их мире. Правильнее держать дистанцию, но от этого я чувствовала себя неувереннее и вот-вот готова была расплакаться. Пусть он только заберет меня отсюда и уведет как можно скорее». «Странная у тебя подружка. Не смотрит на нас, волнуется», — сказал парень номер два. Он был грубее Брайана, наглее и язвительнее. Явно опаснее Кайла. «Не подружка», — поправил его Брайан. «Пора знакомиться». Ребекка зачем-то ворвалась в разговор. Мне оставалось только надеяться, что она держала ситуацию под контролем, раз посадила меня рядом с собой. «Тебя зовут Аврора», — представилась я. «Потрясающе! Меня, Ребекка, но ну, ты уже знаешь. Рядом с тобой сидит Блейк, напротив Кайл и Джессика». М «Да, буду знать». Что должны отвечать темные? Они вообще говорят «приятно познакомиться». Я должна была хотя бы посмотреть на всех, но попыталась сыграть безразличие. Делала вид, что разглядываю маникюр. Это лучше, чем если бы я смотрела в стену и кивала головой. «Пожмем руки». Диван рядом со мной наклонился чуть сильнее. Блейк приблизился ко мне, и я отчетливее почувствовала его завораживающий запах, но все равно не настолько притягательный, как у Брайана. «Иди в жопу со своими рукопожатиями!» Это должно было прозвучать достаточно грубо в стиле темных. но Блейка это лишь рассмешило. «Это все, чему он тебя научил?» «Блейк, не наседай на знакомую Брайана!» «Она подумает, что мы не лучшая компания», — сказал Кайл. «И не приближайся к ней!» Ребекка навалилась на меня, чтобы оттолкнуть своего приятеля. Брайан никогда не называл их друзьями, Но мне казалось, что их сборище вполне подходило под эту категорию в темном мире. Милая, мы все знаем, на чьей стороне ты будешь. Не называй меня, милой. Ты так грозно на меня смотришь, что мне почти захотелось попросить у тебя прощения. Блейк, ты в курсе, насколько ты гадкий? Перестань смотреть на нее, как на кусок мяса. Она такая миловидная, глаз не оторвать, личика, как у ангелочка. «Розовые щечки, большие, блестящие глазки. Ты злишься, Аврора? Нервничаешь? Кажется, мы ей не нравимся». Я мечтала о том, чтобы раствориться в пространстве, превратиться в пыль и исчезнуть. Щеки горели от злости, глаза блестели, подступали слезы. Блейк провоцирует. «Не обращай на него внимания, это только начало». «Провокатор он достаточно хороший, так как я почти сорвалась. Он мог молчать и просто сидеть рядом, У него даже так получилось бы вывести меня на эмоции. Не лезь ко мне, процедила я, чтобы не выглядеть совсем напуганной идиоткой. Носишь линзы? Я же говорил, мне не показалось, а вы мне не верили. Встрял Кайл. Не ваше дело, в чем я. Мне так нравится, как ты держишься. Позволишь поправить волосы? Шеи я почувствовала легкое движение рядом, застыла и приготовилась к катастрофе. Не трогай ее. — раздался угрожающий голос Брайна. Наконец-то он вступился. Но это также означало, что он сам повелся на уловки Блейка. «Да неужели ты проснулся? Я так ждал этого!» «Тебе не стоит лезть к ней. Ты побьешь меня за это? Нет?» «Она справится сама». «Это еще как понимать? Справлюсь сама?» «Да темный может чихнуть на меня, и я уже улечу в стену. Настолько слабо и беспомощно я чувствовала себя рядом с ними. Они все знают». «Можешь раскрыться». Брайан хотела, чтобы я обожгла Блейка. «У меня был шанс противостоять темным, но я думала, что мы собирались до последнего хранить наш маленький секрет. Было ли разумно показывать мой единственный способ защиты? В каком смысле справиться сама?» Блейк озадачился и заинтересовался. «Хочешь узнать?» Губы растянулись с самодовольной улыбки, и я наполнилась уверенностью. И я покажу, что лучше им не обижать меня и тем более не трогать Брайна. Все в нетерпении, ангелочек.